Глава д е с я т а Голубой крейсер. Одесская область, Аккерман. 22 сентября 1941 года. Днестровский лиман тих в любую погоду. Хотя Боцман был бы даже рад небольшому штормику. Пересекать сей водоём в рыбацком каюке было с занятием опасным и зеломедленным. Километров пять шлёпать по этой самой мелкой воде. Переправу устроили ночью. Луны на небе не было, но черт же его знает, что там на том вражеском берегу. А вдруг патруль? Звуки же очень далеко расходятся ночью. Боцман сжал зубы и загреб посильнее. Он тягал весла ближе к острой корме каюка, где сидела Манька, придерживая рацию. Серега греб за ним, пыхтя и постановая от натуги, а в носу стоял на коленках Тося, о т к л е ч и в худую задницу, и, и высматривал неприятности прямо по курсу. Немцы с румынами заняли западный берег Донесровского т лимана, где стоял Аккерман, а РККА удерживала берег Восточный, где находился а в е д и о п о л ь Аккерман, впрочем, уже переименовали румыны в ч е т а т е а л б е «Белая крепость. Название Аккерман переводится также только с турецкого, ныне Белгород-Донесровский». т «Ублюдочное название». Да и чего ещё от мамолыжников ждать было? И вообще никакой Измайльской области больше нет. Лодка приближается к территории губернаторства Бессарабии. А керманский жудец. Вот же шублюдки. «Берег», — громко прошептал Тося. Боцман обернулся. Суша смутно выделялась в темноте светлой полосой, это белели ракушки. С шорохом и хрустом каюк въехал в берег острым носом, И Антон первым спрыгнул, стал затягивать лодку. Сложив вёсла, боцман с Серёгой помогли ему и вытащили плавсредство на пляж. Жалко было бросать, но что делать? Не тащить же на себе. Командование срочно забросило группу боцманов в тыл врага. Были получены сведения о том, что в чатате Албэ прибудет сам губернатор Бессарабии, генерал Константин Войкулеско и полномочный представитель рейха, государственный министр Пфлаумер. Губернатор объезжал присоединённую территорию и объяснял заднестровским румынам, всем местным туземцам вычитая большевиков, цыган и евреев, до да чего же им хорошо жить на просторах Великой Румынии, а скоро станет ещё лучше. Доблестные немецкие войска разобьют варварские орды большевизма, спасая западную цивилизацию и цара, коренные земли Румынии, расширятся аж до Южного Буга. Каждого румынского солдата, мужественно и честно исполнившего свой долг перед Родиной, наделят участком земли на завоёванных, ф у ты, на возвращённых территориях. Боцман увёл всю группу подальше от берега. Маня тащила свою рацию, а командир с рудаком нёс пулемёт Дэшака. Тосью нагрузили коробками с патронами. Высокие гости прибудут на самолёте. Аэропорт Аккермана, названный в честь короля Кароля II, Располагался к западу от города, вдоль дороги на Монаши, недалеко от сёл Турлаки и Бритовка. Приказ на ликвидацию был получен так неожиданно, что на долгие сборы времени просто не оставалось. И что делать? Дорогу от аэропорта минировать, как Тося любит? Некогда. Да и заметны будут земляные работы. о т р а т и л у где столько взять? Винтовки снайперские. Маня очень метко стреляет, да и Серёга всю обойму выщелкает точно в десятку и девятку. А возьмёт ли пулю бронированный хорьх? Вопрос. Вот и прихватил боцман пулемёт. д а ш а к а штука тяжёлая, два пуда весит. Зато хоть за полкилометра пробьёт насквозь броню толщиной в полтора сантиметра. Колёсный станок с с о б о ю б р а т ь и не стали. Лишних сто кило. Смастерили станину на трёх сошках. Долго служить самодельная конструкция была неспособна, но, как одноразовая, годилась вполне. Ночной марш был тяжек. пока все добрались до места, упарились. «Шашки взял?» – спросил боцман у Антона, когда отдышался. «Ага», – выдохнул тот, – «разнесёт эту железяку на кусочки». Данилин с ненавистью пнул пулемёт. «Полегче», – строго сказал командир и добавил примирительно. о н «Ну, о разнесёт, не разнесёт, но п о к о р ё ж е т точно». К р е х т я он поднялся. «Тося, пойдём глянем». Место для засады выбирали по карте. Остановились на возвышенности, что поднималась слева от дороги. Теперь надо было убедиться, что точка подходящая. Высотой её назвать было трудно. Пара холмиков поднималась на полтора человеческих роста, но лишь в седловине между ними росли кривоватые деревья. «Тут лучше всего будет», — оценил Данилин. «Отсюда до шоссе метров сто, меньше даже». б о ц м а н пригляделся. Видно было смутно, рассвет едва начинался. «Далековато». «Нам же надо будет ещё убедиться, что всех шлёпнули». «И не забудьте про охрану», — подал голос подошедший Сергей. «Румыны могут и гномак послать для эскорту. Душка и его уделает». «Слушайте, а зачем нам всем в чём-то там убеждаться? Давайте я один засяду у дороги с автоматом. Вон там, где кусты. Там вроде канава. Или этот, как его, кювет. Закончили отстрел, тут я встаю и подчищаю. А вы в это время уходите, я догоню». «Ладно, подумаем». — согласился Боцман. — Хотя... Нет. Стоп, ребята и девчата. Тут как раз м а н н и подошла. — Вон, видите? д о р о г заворачивает. После обстрела машина явно не впишется в поворот, а вылетит за обочину. — Или перевернётся, — вставил Рудак. — Может и так. Тогда займёшь позицию вон там, за поворотом, а я засяду по ту сторону дороги. Я вот чего подумал. п е р в ы й т ы целью станет авто с губернатором, а охрана что будет делать в это время? Если там засядут шустрые ребята, то они могут успеть выскочить из того же Ганамага и залечь с той стороны. Там-то я их и... того... поприветствую. Ты, Маня, будешь у нас анкой-пулемётчицей. Тося, ты с ней, как второй номер». «Понял. Ну раз все всё поняли, занимаем позиции и ждём дорогих гостей». «Встретим их салютом», – расплылся в улыбке Сергей. «Встретим», – кивнул командир. «Чего ж не встретить, дело известно». е «Тут самое хитрое – уйти. У берега нас прикроет э с м и н е я но до того берега ещё добраться нужно. Ладно, готовимся, а там будет видно». Боцман убедился, что до ш а к а стоит как положено. Пощупал зачем-то дульный тормоз пулемёта, похожий на раскрытый парашютик, и пошагал на отведённое место. Рудак уже пристроился за поворотом. От дороги его заслоняли кусты и песчаный бугор. Кустов из-за шоссе хватало. Командир группы поискал место получше и залёг за грудой камней, мшистых и н а з р е в а т ы х Нормально. Сектор обстрела ничего не загораживало, и видно всё прилично. Правда, особо выглядывать не стоило. Очереди из Дошака пройдут понад дорогой, а пули в 12,7 мм – это такие штучки, что их не всякая стена остановит. Будем беречься. Боцман подгрёб увядшей травы и устроился поудобней. Положил рядышком ППШ и запасной диск. Пару г р а н о т л и м о н о к Готов к труду и обороне. Заревые лучи не беспокоили его. И командир чуток придремал. Считай, всю ночь не спал. Сколько длилось его дрема, он не знал. Очнулся от нараставшего рева мотора. Вскинулся, мигом перевернулся на живот и осторожно выглянул. Алый шар солнца висел над самым горизонтом. Лучшее время дня в этих широтах. Всё видно, но ещё не палит, не жжёт. По дороге приближался гномак. Лопача гусеницами и подвывая, бронетранспортер проехал мимо, направляясь к аэропорту. Ага, началось шевеление. Боцман плеснул из фляжки на ладонь и омыл лицо, сразу стало полегче. Поёрзав, он устроился поудобнее. За своих он не волновался. Люди проверены н е знают, с какой стороны у винтовки дуло. Тревогу вызывал обратный путь. Это же не просто марш-бросок будет. Румыны наверняка организуют погоню, а боцман терпеть не мог играть в догонялки. Разведывательно-диверсионная группа должна уходить тихо и незаметно, испаряться, как вода в жаркий день. А тут топать придётся километров тридцать, до самого Бугаза, по голой степи, да по жаре. Камуфляжные костюмы спасают от ночной прохлады, но вот солнце они будто впитывают. Ничего, зато Люфтваффе не заметит. А что, если машину охраны не подбивать? Самих-то охранников в расход, а а сами в машину и с ветерком. Хм. Да шака это такая зараза, его очень трудно заставить убивать, только живую силу противника, не трогая транспортное средство. Командир вздохнул. Ладно, что-нибудь придумаем. Протёк ещё час ожидания, и где-то далеко родился звук. Звучок. Потом на горизонте заведнелась чёрная точка, она росла, росла, и вот в вышине проплыл Патес 561 авиакомпании «Лорес». н ну, о наконец-то! Патес сделал круг, постепенно снижаясь, и пошёл на посадку. Долгое время стояла тишина, а потом загудели, застрекотали моторы, мотоциклы, только их и не хватало. Да, показался чёрный приземистый хорик. Впереди лимузина ехало пять мотоциклистов, половина с колясками и сзади ещё столько же. Боцман напряжённо ждал. И дождался. Гулко задолбил пулемёт. Длинной очередью, пройдясь по передним мотоциклам, пули отрывали румыном головы и проламывали грудины. Маня ударила по хорьху. Зазвенели, раскалываясь стёкла в два пальца толщиной. Пули пробивали капот и сам двигатель, застревая в метавшихся поршнях. Вот на боковое стекло задней дверцы... б р ы з н у л а красным. Хварь как ехал, так и продолжил путь, съезжая на обочину и застревая на каких-то кочках. Или это нора у сусликов? Пара пуль звонко щёлкнула по камням, и б о ц м а н резко пригнулся. Ага, вот и ему работёнка п р и в а л и л о Пяток охранников побросали мотоциклы и скатились в кювет, тут же налаживаясь ввести огонь по неизвестной п у л е м е т н о й точке. б о ц м а н перекатился в бок и выдал пару коротких очередей, гвоздя р у м а н в спины. Охранники даже повернуться не успели, чтобы рассмотреть виновника своей смерти. И всё стихло. Командир быстро подхватился и крикнул. «Не стрелять!» Быстро выбравшись на дорогу, он осмотрел ближайший мотоцикл. Тот стоял на обочине, п р и к р ы т ы й бортом хорьха, и нисколько не пострадал. А в коляске торчал МД-34. «Все сюда!» «Тоська!» «Закладывай свои шашки!» и м а н ь залезай в коляску!» «А рация?» «Поместится твоя рация!» «А вы...» «А тут ещё пар мотоциклов. Вы их не успели раскурочить. Серый, что там?» «Всё в порядке. Сдохли. Во!» Рудак задрал руку с пухлым портфелем. «Прыгай в коляску. Я поведу. Быстро, быстро! Румыны скоро очухаются!» Вдалеке взрёвывал мотор. Наверное, тот самый гномак. «Уселись! Погнали!» Заведя цунда, б о ц м а н прыгнул на сиденье и крутанул ручку. «Газу, газу!» Пара тарахтевших мотоциклов сорвалась с места и понеслась по дороге, съезжая на первую же грунтовку, уводившую в сторону моря. Тут рядом совсем. Командир р а с к л а б и л с я а то придумали тоже пешком топать. Нет уж. За спиной коротко р в а н у л а разметая обломки д шака. Застучал пулемёт с ганамага, но серая коробочка бронетранспортера катилась далеко. Их не достать. Степь не была ровной, как футбольное поле. Всякие колдобины попадались под колёса до ямки, н а это пустяки, зато быстро. Цунта полетели, засохшие стебли стёгали по коляске, шуршали по штанине, а Керман оставался в стороне, от погони они оторвались. Будет плохо, если румыны кинутся им на перерез, от того ж Бугаза. Вступать в бой им не с руки, тогда шансов выжить не останется. Вся сила РДГ в тайне, в скрытности. Любая перестрелка – это провал и, как правило, гибель. «Командир! Воздух!» Боцман обернулся. Над степью летели румынские бипланы. Что-то вроде советских чаек, только пожиже. 3 и и р 3 7 всем звеном снизились и открыли огонь. Девять очередей стальным веником промели степь, подрезая бурьян, выбивая фонтанчики пыли. Мимо. Боцман резко затормозил и крикнул Сергею. «Стреляй!» Рудак мигом задрал ствол пулемёта и выдал. Румынский биплан как раз кончал описывать вираж, нацеливаясь на мотоциклы, и очередь пришлась ему не по вкусу. Пули порвали крыло. ИР-37 резко отвернул. И командир тут же г а з о н у л поглядывая на два других биплана. Те охотились на мотоцикл Тоси и Маньки. «Огонь!» Сергей послушно нажал на спуск. Сбить не сбил, но явно повредил что-то в самолёте. Биплан заколыхался и повернул назад, то и дело валясь в стороны. «Вы видали, как мы дали?» – хвастливо проорал Рудак. «Видали!» – буркнул Боцман. Сергей как будто не замечает опасности, а Смертушка-то рядом ходит, летает. 2 и r 3 7 пошли прямо навстречу, набреющим, зачастили вспышки из пулемётных дул и шесть пыльных строчек прошли по степи. Боцман похолодел, им оставалось жить какие-то секунды. И в этот самый миг случилось чудо – трава впереди опала, открывая неглубокую п р о м о и н у Цундапы слетели в неё, разбрызгивая мелкую лужу, и пули прозвенели выше. Выбравшись из п р о м о и н ы б о ц м а н коротко выдохнул и тут же заметил блеск впереди. Это сверкало море. Самолёты пронеслись на перерез, уже не стреляя, а роняя по две маленькие бомбочки. Моторы взревели, унося мотоциклы подальше, и взрывы ухнули позади. Командир пригнулся, уберегая спину от осколков. з а д н и ц а не жалко. Пронесло. А полоска моря словно раздвоилась. Открылась мелкая прибрежная лагуна. Точно вышли. А вон и корабль. Мазнув взглядом по мотоциклу Антона, боцман приметил, что Маня сидит в наушниках. Родирует, видать. Молодец, девка. Узкий корпус корабля почти сливался с морем по цвету. Да это и не эсминец вовсе, а голубой крейсер. Так прозывали лидер эсминцев «Ташкент». Маляры переборщили с защитной окраской, и борта корабля вышли не серыми, а синими. Оба биплана вырвались вперёд, закладывая вираж. т у т т ы их и достали снаряды зениток с «Ташкента». Один н и р а с с ы п а л с я в воздухе сразу. Второй успел увернуться, развернулся даже, чтобы текать. Но вот ему хвост и оторвали. С мясом. Биплан закувыркался в степь. Вспухло облачко огня и дыма. долетел несерьезный хлопок. Финиш. Цундапы скатились на берег, понеслись по песчаной косе, а по волнам уже спешил к о т е р о к Из воспоминаний сотрудника разведупра С. Цвигуна «Когда Одесса оказалась в осаде, наша группа под руководством полковника Балдина получила указание прибыть в осажденную Одессу. Из горящего порта Николаева» которые штурмовали немецко-фашистские войска, мы с несколькими офицерами группы на торпедном катере под интенсивными бомбёжками вражеской авиации и артиллерийским обстрелом ранним утром добрались до Одессы. В городе мы двинулись к месту дислокации недалеко от штаба Приморской армии. Проезжая в это военное грозное время по Комсомольской улице мимо педагогического института имени Ушинского, я с грустью вспоминал весёлые студенческие годы, Наш замечательный коллектив студентов и преподавателей и думал, где теперь находятся мои друзья-однокашники. Был уверен, что многие из них уже героически сражаются с фашистскими захватчиками. Для меня же в Одессе начиналась новая боевая жизнь. Нам предстояло здесь работать». Проводить серьёзные оперативно-чкистские е мероприятия, добывать для командования необходимую как воздух, как пища, ценную разведывательную информацию о намерениях и действиях х противника. Несмотря на огромную занятость, мне удалось вырвать 30-40 минут и навестить свой студенческий дом. Я с большим волнением зашёл в его пустующие, полуразрушенные аудитории. Застал там только нескольких стариков, которые охраняли это здание днём и групп студентов. Эти ребята при встрече со мной рассказали, что они после окончания учебного года не смогли уехать на каникулы, так как их родители проживают на территории, которую уже оккупировал враг. Они остались в институте и ежедневно осаждают райвоенкомат с требованием быстрее призвать их в армию. Пока же они в ночное время дежурят во дворе и на крыше здания института, чтобы своевременно обнаруживать и сбрасывать зажигательные бомбы фашистов. Студенты выглядели очень уставшими, с впалыми от бессонницы глазами, но настроение у них было очень боевое.